Глава вторая. Постепенно к Уде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы. Он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню и во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Всё это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Уда постоянно. Ну и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговоры Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожей на смешную, а иногда и на страшную сказку. По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь турной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, может быть, от того, что он её убил.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 С той же странной злобой Искариот бросил отрывисто и резко: "Люблю". После этого разговора Пётр 2 дня громко называл уду своим другом осьминогом. А тот неповоротливо и всё так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в тёмный угол и там сидел угрюмо, светляя своим белым не смыкающимся глазом. По-лне серьёзно слушал уду только Фома. Он не понимал шуток притворства и лжи. Игры словами и выслями, и во всём доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями: "Это нужно доказать. Ты сам это слышал. А кто ещё был при этом, кроме тебя? Как его зовут?" Иуда раздражался и визгливо кричал, что он всё это сам видел и сам слышал. Но угрюмый Фома продолжал допрашивать, неотвязчиво и спокойно.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 Так, так. И вот додумал, что они плохие, а не хорошие, и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного доверчивого Иуду Искариота. Ну как-то раз уж отойти от иди отселение встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили, и чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид очень смущённый и грустный.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 И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающим розовой лавандой, а для Иуды оставались одни только острые шипы, как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нету у него, и не лучше, чем все понимают он красоту нежных и беспорочных лепестков. Фома, ты любишь жёлтую леванскую розу, у которой смуглое лицо и глаза как у серны? спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил: Розу?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 разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпой и очаровывал её какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей. Он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда. Потрясал денежным ящиком, кривился и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешёл в смех и отвращение, и опустились поднятые из коленями руки. Не достойны эти люди, чтоб умереть от руки честного, говорили они, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду. И снова ожидали Иуды поздравлений, похвал и благодарности. И выставлял на вид свою изодранную одежду Ильгал, что били его.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 сказал Анфаме, затому чего шепчущему сзади. Посмотри, вон идут по дороге кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный Фома, притёшься сзади. А я, благородный прекрасный Уда, притусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином. Почему ты называешь себя прекрасным? Удивился Фома. Потому что я красив, упорждённо ответил Иуда и рассказал многое прибавляя.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 Значит, дьяволу нужен Иисус и правда. Так, так, Фома. Но ведь мы отец идёт дьявол, а козёл почему и козлу нужен Иисус? А? А вам он не нужен? Нет? И правда не нужна. Разсерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперёд, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять произошедшее. А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались пёстрые кучки уйдущие, и уже нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок и Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку, и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошёл с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порвистого бега платье его раздувалось, и руки взмывали вверх, как для полёта. Вот на обрыве он подскользнулся и быстрым серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскатил и гневно погрозил горе кулаком. «Ты еще проклятая!» И внезапно сменив быстроту движений, угрюмый и сосредоточенный медлительностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час или два сидел он, не шевеляясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди него, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острые линии обрезая края синего неба, и всюду, впиваясь в землю, выселись огромные серые камни, словно прошел здесь когда-то каменный дождь, и в беспечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп был похож этот дивный пустынный овраг,